Глава двадцать третья. Заключение. Что произошло той ночью, как мы выбрались из страшного водоворота, я не знаю. Я пришел в себя в хижине рыбака Слафатенских островов. Товарищи мои были целы и невредимы. Мы крепко обнялись. Переправиться во Францию было нелегко сообщения между Северной Норвегией и Южной Редки надо было ждать парохода, который ходит от Нордкапа раз в два месяца. В ожидании этого парохода, оставшись жить у милых, приютивших нас людей, я привел в порядок свои записи. поверит ли мы ему рассказу? Не знаю. Но я верный и точно рассказал о своих приключениях. Что стало с Наутилусом? Жив ли еще капитан Немо? Узнаю ли я со временем имя этого человека? Донесут ли волны когда-нибудь до нас рукопись, в которой описаны истории его жизни? Я надеюсь. Я надеюсь и на то, что Наутилус вышел невредимым из водоворота, что капитан Немо перестал карать людей и спокойно занимается учеными исследованиями на дне океана. Шесть тысяч лет тому назад Экклезиаст задал вопрос «Кто мог когда-нибудь измерить глубины океана?» Два человека имеют право ему ответить «Мы – это капитан Немо и я».